Глава 7. Что же мы услышали? Конечно же, историю о неразделённой любви, о том, что Эйми потеряла голову лишь увидев Юучи, но так как никогда ничем особенным не выделялась, при этом состроила такой вид, что среди любопытных зевак послышались вздохи сочувствия, решилась пойти на обман. И не проходило ни дня, чтобы она не жалела об этом. Смотрела она на Амеса, чувствовала, ему кусало локти и боги Рангико закатила глаза, когда исповедь девушки подошла к концу. "Думаешь, мы в это поверим?" "Вы можете не верить", вступился за супругу сын кузнеца, поднимая любимую на ноги. "Достаточно того, что я ей доверяю". "Ой, дурак", тихо протянул Бакетзори у меня на плече. "И я был с ним абсолютно согласен. Однако разубеждать наивного грамило не стал. Моё дело сделано. Дальше пускай сами разбираются". Не судя по взгляду отца и матери Ючи, разговор с невесткой будет весьма серьёзным. Твоё право, кивнул Явано. Но стоит извиниться перед дамой за то, что избил его, но это уже без меня, повернулся к Четэре. Проследи за тем, чтобы все разошлись с миром. Если что, обращайся прямиком к Каэосану. А вы? удивлённо переспросил Вуэн. А мне пора в гости к безногаму Ямадзэки. Безногаму? кто-то охнул в толпе. Я повернулся к сгрудившимся ванам и с довольным хмылкой ответил: "Да, мне пришлось отрубить их, чтобы остановить вторжение в наш клан. Тогда ты исцепился с демонессей, с которой они были за одно". Боги! вскрикнула какая-то женщина. Итосан из толпы показался престарелый обласевший ван. Прошу вас, расскажите, что произошло. Слухи плодятся с каждым днем. Вторжение мору остановлено? Да, кивнул я. Более того, твари изничтожены благодаря моему деду Джиро-сама. Я же убила Кума. Теперь нам больше нечего опасаться. Стоило это произнести, как вана разразились радостными криками, в воздух взлетели поношенные шапки, а кто-то даже пустился в пляс. Глупо. Как же всё глупо. Это тебе так кажется. Не согласилась со мной Канон, а им не хватало всего лишь правильных слов, и ты их произнёс. Ладно, пускай веселятся. А меня ждут другие дела. Обратный путь не занял много времени. Рангику и Асами оставили нас, вернувшись к своим обязанностям. На прощание старшая кицунэ крепко меня обняла и прошептала на ухо: "Я буду ждать". После чего отпустила и одарила алчным взглядом. А вот Асами обняла робко и как-то неуверенно. Она ничего не сказала. Да и о чём говорить, когда и так всё понятно. Между нами ничего не может быть, и от этого на глазах лисички проступили слезинки, которые она тут же смахнула. Удачи, Цукико. Тихо произнесла она и ушла. Мы же в четвером, Сандаль тоже считался за одного из членов компании, направились к семейной пагоде. Цукико первой заговорила с Вини Власко. А что между вами было? Ты о чем? переспросил я. Я про Асеми. Вы ведь вместе так много путешествовали. Ревнуешь? усмехнулся в ответ. С чего бы вдруг, вспыхнула та, но румянец на щеках полностью её выдал. Сестрёнка права, вступилась за неё малышка Ай, с нами-то проводил меньше времени. Так, стоп, я притормозил, вынуждая и сестричку остановиться. Строго посмотрел на них и таким же тоном ответил. Давайте на частоту. Вы обе видели, что мне приходится пройти каждый раз, когда куда-то отправляюсь. Разве вам было мало лица зреть монстров? Обе девушки побледнели. Видимо, воспоминания всё ещё были свежи. Вот то-то же, более мягко произнёс я. Что касается Асими, то всё просто. Она кицунэ, и её способности были мне нужны в походах, так что ничего таинственного в том, что я брал её с собой, нет. Да неужели? Тарука пришла в себя и хитро прищурилась. А мне вот показалось, что она смотрела на тебя как на своего парня. Глупости. Уверен? не унималась она. Ты ведь знаешь, что кицуна выбирает лишь раз. Знаю, грубо перебил её. И давайте закроем эту тему. Сейчас точно не до этого. Девочки поникли, но подчинились. За что я был им благодарен, даже немного устыдился своей несдержанности. Но говорить о кицунах мне совсем не хотелось. Вскоре мы добрались до пагоды, где нас встретила Шинджу и Иока. Ошарашенно пробормотал я, глядя на темноволосую нака с суровым взглядом. Ты-то здесь откуда? пришла встретить своего господина, произнесла она таким голосом, что невольно появлялся вопрос, кто именно здесь в роли господина и слуги. Он ведь не соизволил проведать своих верных подданных. Добро, да Иоко, матушка погладила ее по плечу и потащила за собой по лестнице. Ты же знаешь, как тяжело ему было. В том-то и дело, что не знаю. Они остановились возле нас, и Иоко прожгла меня полающим взглядом. Кажется, я влип. Ещё как, мальчик мой, смеялась в голове Канон. Ещё как? Вот только издевательских комментариев мне не хватало. Господин, брянетка поклонилась в пояс. Рада видеть вас в полном здравии. Наверное, из-за того, что хочет придушить тебя сама, прошептал на плече Баке. Но женщина его услышала и метнула злобный взор на сандаль. Тот моментально заткнулся и ёркнул ко мне в сумку. Взаимно я кивнул в ответ. А где же Мива? Она внутри, ответила за женщину Шинжу, готовит со слугами обед. Ты, наверное, проголодался. Честно говоря, вот и славно, воскликнула та, и схватив меня за руку, потянула по лестнице. Сегодня тебе просто так не отвертеться, Цутико. Если монстры тебя не убили, то я закормлю до смерти. Черт! И как мне это воспринимать? Шутка или реальная угроза? Запихивать в себя еду особого желания я не испытывал. Однако обижать хозяйку дома тоже не собирался, поэтому пришлось неспешно довольствоваться закусками. На стол накрывали и Ока, и Мива, что меня несколько волновало, но увидев моё выражение лица, Синджу предложила им место за столом. В центре, как и в прошлый раз, сидел Акаё, напротив него я, справа от главы клана его супруга и дочери, слева же пара моих подопечных. Итак, Цукико начал Акаё с довольным выражением лица, как прошла встреча. Ты же все знаешь, по глазам вижу. Но ответить все же придется. Вполне сносно. Сносно? Брез просил он вопросительно вскинув бровь. А я слышал, что Ваны ликуют после твоих слов. Я просто сказал, что Акума мертва, как и все мору. Димонесса убита? Чуть ли не воскликнула Мива, за что была удостоена сурового взгляда матери. Не влезай в разговор, господ. Тихо произнесла ее око. Все в порядке, подруга. Шинджу весело улыбалась. Теперь вы почувствуете, что члены нашей семьи. От этих слов Акаю чуть поморщился, и я его понимал. Ни Иока, ни Мива не вышли за меня замуж, а значит, ни о каком родстве не может быть речи. Однако его супруга считала иначе. Наверное, Шинджу не хватало той компании, что раньше сидела за обеденным столом. Нас становилось всё меньше. Сперва бабушка Ясу, потом Эми, теперь вот Джира сама. Кто знает, кого судьба заберёт в следующий раз? Но вместе с тем планируется и пополнение. Малыш кэцу уже должно быть активно пихается в чреве матери. И да, беременность у нэка проходила куда более быстро, чем у людей. Все же они наполовину кошки, или на треть, может и на четверть, шут его знает. Его коже благодарно поклонилась Шинджу, но промолчала. Реакция Акаю от нее не скрылась. Она умная женщина и все прекрасно понимает, однако одного она не знает точно. Если моя мача чего-то захотела, в данном случае стать подругами, то она этого добьётся, чего бы это ни стоило. Да и вряд ли брюнетка откажется от таких влиятельных друзей. М-м, да. Жаль будет их разлучать. Ведь ока её должен отправиться в императорский дворец, дабы получить то, что заслужил, то есть стать новым правителем империи Худжу. А ты уверен, что именно он должен им быть? Подала голос Багеня. Может, всё-таки прислушаешься к мнению большинства? Если сам решишься занять престол, определённо нет. Я не готов к этой роли. Какой из меня император? Только и могу, что мечом размахивать да крошить монстров. Там же нужна дипломатия, коей Акаю обладал в идеале. Как знать, мальчик мой, продолжал Аканон. Может, ты и ошибаешься. Есть только один способ проверить. Нет, я не буду императором. Решено. Сейчас мне необходимо спасти родителей. Думаешь, они бат казались улиться зреть родного сына на императорском троне? Вот именно. Улиться зреть. Как они смогут это сделать, пока находятся в плену у Дзигоку? Сперва надо вытащить их оттуда, и только потом. Что потом? Её насмешливый голос мне не понравился. Потом решим, что делать. Но твои родители до сих пор считаются изменниками, помнишь? Я не верю в это. Даже если произошло то, в чём вас уверяет новый верховный бог, то умо должна была быть причина. Верно мыслишь, мой мальчик, эти слова она произнесла похотливым тоном. Не сомневаюсь, уж ты точно во всём разберёшься. Цукико лёгкий толчок вернул меня в реальность. Все сидевшие за столом с любопытством и небольшим страхом смотрели на меня. Всё в порядке? спросила Торука, разместившаяся слева от меня. О чём-то задумался? Да. Неуверенно пробормотал я, поставив тарелку на стол. Простите, пришлось перекинуться парафраз с Канон. Ты общаешься с богами? Внавь не выдержала Мива, но на этот раз никто не стал её тормозить. "Ну да", протянул я, покосившись на зеленоволосую Нака. "Благодаря этому". С этими словами достал Камеоса. "Что там?" Глаза девчонки вспыхнули, как огни Мика. "Божественная СК, позволяющая связываться с Канон". "Ого". Зелена власка жадно облизнула губы. А можно? Мива. Йоко повысила на дочь голос, и та сразу же притихла, втинув голову в плечи. Как ты себя ведёшь при господах? повернулась какая. Итасан, прошу простить мою дочь, она молодая и слишком впечатлительна. Ничего. Как ни странно, но Ван мягко улыбнулся, что меня несколько поразило. Куда подевался суровый муж, которого я боялся всё детство? Я и сам в первый раз не поверил. Сукико Шинджо повернулась ко мне и впирила строгий взгляд. Ты разобрался с одним делом, но что теперь? О, у меня много планов, ответил я с лёгкой улыбкой. Не знаю почему, но путешествовать и сражаться с монстрами мне хотелось больше, чем сидеть дома и перебирать бумажки. Ведь именно этого, наверное, и ждали от меня все присутствующие. Думали, что я степенюсь и осяду. Овы, вынужден вас разочаровать. Сейчас этому точно не бывать. Никаких же, если не секрет, с хитрым прищуром переспросил Акаё. Для начала надо наведаться к Ямадзаки Арата.